Оставаться на месте было опасно, и отряд начал быстро продвигаться к перевалу, откуда ост от оставалась дорога к озеру Камумцо. Дозорные все время поглядывали на небо, но самолет не возвращался. Появилась надежда, что в горных теснинах найти отряд будет нелегко. Опытные бойцы шли спокойно, Вальжиниш был весел и оживлен, то и дело пытаясь беседовать с красноармейцами, исключение составлял лишь господин Джао. Фольклорист категорически отказался идти пешком, посему пришлось усадить его на яко. На вопросы Чифа ученый отвечал коротко и без малейшей охоты, явно зачислив товарища Хо в число столь нелюбимых им военных. Несмотря на все опасения, день прошел без происшествий. К вечеру Чиф начал успокаиваться. Будь они в поле, авиация легко нашла бы горстку людей, но горы защитили отряд. Товарищ Лю, похоже, оценивал происходящее также. Во всяком случае, на ночлег остановились на открытом месте, а число часовых не стали увеличивать. Костры, конечно, погасили, еков отвели подальше, укрыв расщелине между скал, а сами расположились возле теплых кострищ. В эту ночь Чиф долго не мог заснуть. На душе было неспокойно. Впереди был Пачанг. Даже если они найдут тех, кто сражается с Шикаргомпом, что им сказать? Раньше Косухин надеялся, что Агасфер воюет с равным противником, который сможет помочь, но маленький городок защищали скорее всего лишь местные жители, укрывавшиеся за неприступными горами. Тогда весь поход бесполезен. Агасфер остается всесильным, что в столице, что здесь в горах. Вот уже несколько месяцев от Бена и Лу не было вестей. Все чаще Косухин думал о том, что группа действует по-дилетантски, неумело. Пока им везет, но как долго это продлится? Следовало не оставлять группу в столице, надо было вновь обратиться к дяде Сэму. Своё дело ребята сделали, пусть Казимбек присылает других, более опытных и подготовленных. А может, следовало начинать не со столицы, создать базу где-нибудь в Париже, постепенно налаживая контакты с подпольем. Ведь действует уже неуловимая Ван Вначале он увидел розовую полоску над горами. Не на востоке, откуда через несколько часов должно было взойти солнце. На северо-западе. Чиф поспешил толкнуть спавшую рядом Балюженича и молча указал на медленно расползавшийся по небу огонь. И тут горы дропнули. Зашумели потревоженные камни. Земля загудела, задрожала. Тянулись секунды. Все стихло. Лишь зарево над горами поднялось еще выше, «Начинаем медленно белеть». Лю дзян так не заснувший в эту ночь, подошел ближе. «Черт!» — Валюженич разворачивал карту, подсвечивая себе фонариком. «Вулкан, что ли? Хотя какой вулкан на Тибете? Если бы я был дома, то решил, что взорвался наш анилиновый комбинат». «Это Пачанг», — тихо ответил товарищ Лю. Да, зарево поднималось на северо-востоке. Правда, помудрив с картой, Валюшинич решил, что взрыв, если, конечно, это был взрыв, а не внезапно проснувшийся вулкан, случился южнее города, километрах в тридцати. «Там горы!» — Тед постучал пальцем по карте. «Остается грешить на местных духов!» К полудню следующего дня отряд поднялся на ровное горное плато. Здесь царил холод, весна, завоевавшая долины и предгорья, остановилась перед этими склонами. Всюду лежал снег. Пришлось натягивать шапки на самые уши и застегивать куртки на все крючки. Только яки, защищенные мохнатыми шубами, чувствовали себя превосходно. Холод подгонял. Бойцы шли быстро, надеясь поскорее миновать ледяное царство. Первым шум мотора услыхал Лю Он недоуменно остановился, затем резко крикнул, отдавая команду. Бойцы уже срывались с плеч винтовки, Чиф замешкался, но через мгновение до него донеслось мощное ровное гудение. Самолет. сукин упал снег, сжимая в руках скрайбер. Машина шла низко, большая, ширококрылая, не похожая ни на одну из известных Чифу моделей. Он успел подумать, что надо взглянуть на опознавательные знаки. И тут ударил пулемет. Очередь прошла совсем рядом, разбрасывая снежную пыль. Машина уходила на новый разворот. Вокруг трещали выстрелы, бойцы открыли огонь, но попасть в летящую цель было трудно. Новая очередь — еще одна. Самолет вновь развернулся, теперь он летел низко над самыми головами. Краешком сознания Косухин заметил черную семерку на фюзеляже и чистые, без опознавательных знаков крылья. «Им не уйти. Здесь, на ровном месте, отряд перебьют». Постепенно, одного за другим. В крайнем случае, летчик вызовет подмогу еще одного ширококрылого с полным боекомплектом. Чифу слегка слю. Командир напоминал бойцам правила стрельбы по низколетящим целям. Сейчас самолет вернется. Тут Косухин вспомнил о Скрабе. Ведь у него есть оружие. Бойцы отряда пошли в тысячекилометровый поход, чтобы защищать его, Джона Косухина. а сам он предпочитает отсиживаться за камнями или просто лежать в снегу. На миг стало стыдно, но пальцы уже снимали скрайбер с предохранителя. Автоматический режим. Прицел. Самолет вынырнул из-за скал. Загорелась лампочка автоматического прицела. В небо ударил острый белый луч. Мимо. Самолет прошел над самой землей, огрызая свинцом, но Косухин успел перевернуться, вновь ловя цель в окуляр. Лампочка вспыхнула «Есть!» Острый луч догнал врага, полоснул по крылу. Чиф затаил дыхание. Самолет, вильнув в сторону, начал заваливаться влево. На миг показалось, что летчик все-таки сумеет справиться, выровнять машину и уйти. Но тут самолет дернулся, его крутануло в воздухе, бросило вниз на покрытые снегом камни. Взрыв ударил по барабанным перепонкам. Бойцы, вскочив, размахивали винтовками, некоторые уже бежали вперед. туда, где дымились черные обломки. — Ну, Джон! — Валюжиняш покачал головой, отряхивая снег со своей видавшей виды кожаной куртки. — С тобой лучше не связываться! — Товарищ Хо, я так и знал, что вы его срежете! — одобрительно заметил товарищ Люс. Здорово! — Да при чем здесь я? — устыдился Чиф. — Вы его с первого выстрела достали бы. Это же Скрайбер! Теперь бойцы посматривали на Косухина с восхищением. Они-то хорошо понимали, как трудно попасть в летящий самолет, но у них не было скрайберов, и Чиф чувствовал себя почти самозванцем. Лю Вейдзян, подож... подождав бойцов, осматривавших сбитую машину, приказал двигаться вперед, к темневшим вдалеке скалам. Плоскогорье кончалось, дорога вновь ныряла в каменный лабиринт. Разговаривать было некогда, и Косухин был рад возможности остаться наедине. Чувствовал он себя скверно. Да, Чиф помог товарищам, может, даже спас их, но убил человека. Стрелять приходилось и прежде, но в самотохе боя невозможно определить, чья именно пуля попала во врага. Теперь же сомнений не было. Но ведь он прибыл на землю не для того, чтобы сбивать самолеты. Конечно, ни Бен, ни отец, ни сам президент Сэм не осудят его, но... Где-то через час отряд достиг ближайших скал и нырнул в узкое ущелье. Дорога вновь пошла резко вверх, впереди был перевал, последний, откуда начинался спуск на равнину. Опасность, казалось, миновала. Можно было не торопиться, не поглядывать каждую минуту в предательски чистое безоблачное небо. На ближайшем привале, когда Чиф допивал кружку ароматного зеленого чая, Лёва Эдзяный отвел его в сторону. Вид у командира был хмурым и озабоченным. Товарищ Хо. Бойцы нашли это в кабине. Это оказалось обгоревшим удостоверением. Чиф осторожно раскрыл хрупкую, пахнувшую гарю обложку. Лейтенант Сомов Иван Иванович. Особая южная группа войск. Косухин уже собирался вернуть трофей, когда до него дошло. — Он русский? Советский? — торопил товарищ Лю. Да, — с трудом выдал из себя Косухин. Лейтенант Красной Армии. Какая-то южная особая группа войск. Не понимаю. Впервые за эти месяцы Чиф увидел Любви и Дзяна растерянным. Товарищ Хо, ведь тоже из России. Разве на Тибете есть части Красной Армии? Я не из России. Об этом они ни разу не говорили. Личность товарища Хо не подлежала обсуждению. Я русский, но не из России. Насколько мне известно, части Красной Армии на Тибете стоят. Они защищают Шикаргом. Но почему? Выдохнули, они же наши союзники. Что ответить? Левей Дзян, командир китайской Красной Армии, не был искушен в высшей политики. Для него Советский Союз и непобедимая рабоче крестьянская были надеждой трудящихся всего мира. Войска, что стоят на Тибете, не подчиняются советскому правительству. Я не знаю, что им нужно и кто ими руководит. «Для этого мы с вами и забрались в эту даль!» Лю подумал и кивнул. «Так точно! Кажется, понял!» «Смотрите, товарищ Хо, это я нашел в ущелье после боя!» Что-то маленькое, блеснувшее красной эмалью. Чиф всмотрелся. «Звездочка! Но необычная красноармейская, а какая-то странная!» Вместо серпа и молота в центре находился непонятный знак, похожий на голубого паука. — Снял с фуражки, — пояснил командир. — Это ведь не эмблема русской Красной Армии. Я показал звездочку товарищу Гао, он обход. как раз из мест неподалеку от Шикаргомпа. Товарищ Гао говорит, что видел такие у бандитов, которые выселяли их еще в двадцатых. Чиф вспомнил рассказ отца. Тогда в двадцатом в Тибетских горах существовала обходская трудовая коммуна. Теперь особая южная группа войск. Несколько дивизий, если верить краснолицам и волкам. Товарищ Лю, похоже, решил, что дело касается высших тайн революции, в которые ему вникать не положено. Но для бойцов товарищ Хо оставался русским, советским посланцем всесильного коминтерна. Что ж будет, когда они столкнутся с краснозвездными солдатами Шикаргомпа? Ведь каждому не объяснишь. Подъем оказался труднее, чем думалось. Даже Яки отказывались идти, пришлось снять часть груза, взвалив на собственные плечи. Господину Джао теперь довелось идти пешком, что окончательно испортило ему настроение. Километр тянулся за километром, а дорога шла все вверх и вверх. Дышать стало труднее. В висках звенело, словно над отрядом крутился рой невидимой машкары. Наконец дорога выровнялась, скалы стали ниже, расступились, в лицо ударил сильный. Сбивающий с ног ветер. Они были на перевале. Впереди за белесой дымка лежала неровная холмистая земля. Сверкнула серебристая гладь. Озеро Камумцо. Оно было у самого горизонта, но чистый воздух позволял разглядеть пологие берега и даже еле заметные точки у воды, дома, а может быть, пастушеские юрты. Тибет остался за спиной. Впереди предгорье, холмистая равнина кольцо гор вокруг неприступного пачанга, а дальше пески Токламакана, за которыми лежит озеро Челкель. Чив прикинул, что там сейчас на месте бывшего эфирного полигона, занесенная песками стартовая площадка, прожавевшие стальные конструкции, взорванные бункера. Или полигон вновь ожил, готовя к старту серебристые стрелы ракет. «Товарищ Хо! Товарищ Хо!» в голосе лютревога. тревога. Косухин обернулся. «Смотрите!» Вначале Косухин ничего не заметил. Мешала дымка. Но затем понял. Над холмистой равниной летели самолеты. Отсюда с высоты перевала казалось, что они идут над самой землей. «Три, четыре, семь, девять!» Но что-то было не так. Чиф сорвал с пояса бинокль. «Три больших самолета многомоторные!» Транспорт или бомбардировщики, а сзади... Планеры. Десантные планеры. Непривычно огромные, в каждой может поместиться целая рота. «Джон, ты видишь?» Валюшенич подбежал ближе, держа в руках свой цейс. «Вижу, дядя Тед!» Чиф опустил бинокль. «Нас хотят тут запереть. скинуть десант, перекроют выход на равнину». «Может, они не по нашу душу?» Неуверенно предположил археолог. Но Косухин уже не сомневался. От строя отделился один силуэт, затем другой, третий. Планеры, получив свободу, начали скользить вниз к подножию гор. Сзади послышался знакомый гул. Такая же девятка летела над покинутым несколько часов назад плоскогорьем. Значит, десантники пойдут на навстречу друг другу, чтобы встретиться как раз на перевале, покончив с надоедливыми врагами. Товарищ Хо! Лювей Дзян был теперь не один. Рядом с ним стоял проводник Тибетис. Он говорит, что можно не спускаться на равнину. Тут есть тропинка. Мы можем подняться немного выше и пройти горами. А что там? Вопрос был лишним. Карту он помнил. Белое в цвет снегов пятно. Ледник, огромный, раскинувшийся на много дней пути. На какой-то миг стало страшно. Но Косухин понял, что другого выхода у них нет.